Глава 101. Ведическая мифология. «Следуй, следуй вперед по древнему пути, пройденному працами Там ты увидишь двух властителей, яму и воруну, наслаждающихся погребальными песнопениями». Ригведа, глава 10, стих 14. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».